Глава восьмая Путешествие Ван Хэйчена в Гуйчжоу растянулось с трех дней до пяти, и возвращение в Джухай состоялось только на следующей неделе. Хотя с компьютером и интернетом он мог работать где угодно, но сейчас не хотел прерывать работу. Путь из гуйчжойских гор отнял бы слишком много времени. Ван Хэйчен и Бай не слишком обрадовались такой перспективе, но у них не было выбора. Ему позвонил лично секретарь университетского порткома Чэнь и приказал им немедленно вернуться. Билеты забронированы, промедление недопустимо. Ван Хэй Чен попытался возразить, но секретарь безапелляционным тоном закончил разговор. Когда Ван Хэй Чен взволнованно сообщил об этом Бай Хуньюй, та разнылась на полдня, так что пришлось еще и ее успокаивать. Именно тогда он понял, что все не так просто. Почему звонил не директор института астрономии Ли и не ректор Ло, а секретарь порткома? После того, как самолет на Джухай взлетел, Ван Хэй все больше и больше терялся в мыслях. Последние несколько дней полностью ушли на исследования, даже во время еды, во сне и просто лежа на кровати, он не переставал размышлять, как можно объяснить столь взрывоопасное открытие. У него было несколько идей, но все они нуждались в подкреплении экспериментальными данными. Звонок выдернул его из башни слоновой кости, и куча вещей, о которых он забыл, теперь снова приходили на ум по мере того, как земля Гуиджоу становилась все меньше и меньше. До сих пор не была улажена ерунда с квартирой, и тут еще институт его внезапно хватился по непонятной причине. Не могло же дойти до того, что домовладелец что-то наделал в институте, да ведь? Сердце Ван Хэйчена ёкнуло. Парень действительно грозился пойти к начальству и устроить покупателю неприятности. Эта мысль мелькнула лишь на мгновение, а в следующее он ее отверг. Даже случить что-то подобное на самом деле этим не стал бы заниматься секретарь. В крайнем случае скинули бы все на директора Ли, но и это было бы слишком. Так что же случилось? Хаотичные мысли недолго одолевали его. Из-за острого недосыпания в последние дни молодой доцент уснул крепким сном. Очнулся он только, когда пришло время выходить из самолета и обнаружил на коленях Одеяло. Оказалось, Байхуньюй попросила плету бортпроводника, а сама тоже решила хоть немного отдохнуть. Выйдя из терминала, они внезапно увидели коллег, приехавших их встречать. Да что такое это? С чего такой прием? Усевшись в машину, Ван Хэйчен почувствовал, что атмосфера немного странная. Это... Узнаешь, как приедешь. Автомобиль мчался на север по улице Цинлюйлу. Да с ветерком, спустя полчаса, они прибыли в кампус. В конференц-зале его ждал директор Ли и секретарь Чейн. Секретарь был краток. Все, Ван, постарайтесь отдохнуть пару часиков, заодно подготовитесь, после обеда приедет главный. Заслушает ваш отчет». «А?» Ван Хэйчин посмотрел на главных, уже стоявших перед ним. «Главнее некуда. Какой еще главный?» Директор Ли не стал отвечать прямо, а вместо этого поинтересовался. «Вы новости не смотрите?» «Новости?» Только тогда Ван Хэйчен вспомнил, что да, смотрел одним глазом в самолете и, глядя на благоговеющие лица директора и секретаря, в ужасе произнес. «Неужели?» Секретарь кивнул. Ван Хэйчен остолбенел. «Вообще-то главный собирался с инспекцией в Макао», — объяснил секретарь но теперь специально выкроил из поездки 2 часа, чтобы разобраться в нашей ситуации. Поэтому вас и вызвали так срочно из Гуйчжоу». Ван Хэйчен не знал, что главный находится в Макао. Маршрут лидера столь высокого уровня был строго конфиденциальным, и публично о нем сообщали в новостях только постфактум. Простые люди вроде него, разумеется, не могли о таком знать. Некоторое время он провел в недоумении. Почему их дело встревожило столь высокопоставленное лицо? Астрофизика довольно далека от реальности, даже дальше, чем теоретическая физика и чистая математика. Теоретическая физика может создать ядерное оружие и атомные электростанции. На чистой математике основаны компьютеры, но астрофизика... Но, подумав об этом еще раз, он понял. Инопланетная цивилизация... Предполагаемое открытие инопланетной сверхцивилизации, возможно, создало у высокого начальства иллюзию. Наверное, там решили, что оно окажет какое-то влияние на человечество. На экраны сейчас выходит слишком много кино о столкновениях с инопланетянами, из-за чего люди уверены, что как только пришельцев обнаружат, те сразу прилетят на Землю на своей летающей тарелке, чтобы разграбить ее. Ужасно бесит. Ван Хейчен нахмурился. Хотя нынешний глава был блестящим выпускником университета Цинхуа и не мог считаться обычным человеком, но не специалисту все же слишком сложно интуитивно понять пространственно-временной масштаб Вселенной. Например, самая дальняя точка, достигнутая пилотируемым космическим кораблем, это Луна. Если расстояние до нее сравнить со световым годом, наиболее часто используемые единицы измерения расстояния в астрономии, то он в 25 миллионов раз больше пути от Земли до Луны. Людям требуется около 8 дней, чтобы долететь до спутника. Если брать за основу эту скорость, на то, чтобы с человеческими технологиями добраться до ближайшей к Земле звезды, находящейся в 4 световых годах от нас, потребуется около 540 тысяч лет. А сейчас два предполагаемых облака Дайсона. Одно доходится на расстоянии 1400 световых лет от Земли, а другое примерно в десятки тысяч световых лет. Пусть сверхцивилизация невероятно развита технологически, но для контакта с людьми ей все равно потребуется время. Даже если послать радиоволну, ее путь до Земли будет дольше всей истории человечества. Последние пару дней Иван Хайчен пребывал в необъяснимой панике, но не в той самой классической чистой панике. Он знал, что о таких вещах невозможно толком рассказать, потому что разуму они кажутся абсурдными. Секретарь объяснил ему дальнейший распорядок, а затем отправил с директором Ли обратно отдохнуть. Шагая плечом к плечу с молодым доцентом, директор дружеским тоном произнес. «Дорогой Иван, возможно, вы не очень хорошо понимаете некоторые вещи. Позвольте вас предупредить». «А?» «Я вас слушаю, директор». «Такая возможность выпадает раз в жизни. Финансирование института зависит от вас, вы понимаете». «Нет, не особо». «Ну, скажем так...» Можем ли мы, занимаясь астрономией, быть экономически эффективны? Можем ли мы создавать рабочие места? Можем ли мы производить взрывчатку для войны? Ничего из этого, верно? Но мы тратим деньги на исследования. Обсерватории, телескопы, оборудование для исследований дальнего космоса. Все это стоит денег. При этом у нас нет программы сотрудничества с предприятиями. И денег от них тоже нет. Мы можем тратить только государственные средства. Тогда почему правительство нас поддерживает? «Что плохого, если мы деньги возьмем на звезды, посмотрим?» Директор Ли тихонько вздохнул и продолжил. «За все эти годы я две трети своего времени не занимался исследованиями». «А чем я занимался?» «Участвовал в мероприятиях, занимался научпопом, почти стал звездой интернета». «Думаете, мне нравились эти забавы?» НАСА смогло запустить Explorer 1 в 1950-х годах, долететь до Луны и даже начать подготовку к колонизации Марса». Сегодня, хотя прошло уже полвека, мы до сих пор догоняем то, что НАСА сделало в первые годы. Почему же тогда оно тихонько прикрыло кучу передовых проектов, а теперь у него не осталось даже космической станции? Потому что правительство не считает, что на это стоит тратиться. Вы знаете, что в астрономии есть много ужасного. Черные дыры, сверхновые, распад вакуума. Все это с легкостью может уничтожить пространство на десятки тысяч световых лет. Я считаю, что если про все эти астрономические страсти сказать правительству одно только слово, подать главному одну только мысль, она изменит возможности развития нашей науки лет на 50 вперед. Я потратил столько сил, и, может быть, вы считаете, что как же так, директор не занимается серьезной наукой? Почему? А на самом деле я решаю самую основную и самую важную проблему. Пытаюсь заставить вышестоящих поверить, что на астрономию не просто стоит, а необходимо тратить деньги – Сейчас у нас есть редчайший шанс. Мы должны все им растолковать и заручиться поддержкой государства. То есть надо рассказать, как нам нужны деньги. Впервые за весь его монолог подал голос Ван Хэйчен. Именно как нам нужны деньги. Директор Ли похлопал его по спине и ушел. Подняв голову, Ван Хэйчен понял, что подошел к общежитию для молодых преподавателей. Условия в нем были весьма неплохие, но давали его только на два года переходного периода. А у него оставалось всего три месяца. Если не решить жилищный вопрос, он и в самом деле окажется на улице. Деньги, деньги, дребеденьги. Все время речь о деньгах. Никуда без денег. Два часа спустя Ван Хэ Чен и Бай Хуньюй провели в скромный институтский конференц-зал. В коридоре было очень тихо, совсем не так шумно, как обычно. Планировка в зале была спартанской. Кроме самого главного присутствовал лишь дежурный сотрудник, а привычную сопровождающую свиту где-то оставили. Секретарь любезно поприветствовал их двоих и представил главному. Это тот самый доцент Ван Хэйчен, а вот доктор Бай Хуньюй, которая с ним работает. Главный выглядел худее, чем по телевизору. Он улыбнулся, поздоровался с обоими за руку и улыбнулся. Присаживайтесь, пожалуйста. Главный был высоким, с уставшим лицом и разговаривал скорее как ученый, а не политик. «Вчера вечером я читал отчет Академии наук. Открытие, несомненно, важное, но кое-что я не до конца понял», — сказал он, взглянув на Ван Хэйчена. «Спасибо, что нашли время в своем плотном графике, чтобы уделить внимание нашей работе. Я не в курсе, что там в отчете, видимо, не я его писал, то есть... Если у вас есть вопросы, я постараюсь ответить на них». Впервые увидев начальство столь высокого уровня, Ван Хэйчен, разумеется, слегка разволновался. «Я слишком устал, чтобы за закрытыми дверями вот так в реверансах приседать. Давайте без церемоний. Как у высших, считайте, что я просто дилетант, который пришел у вас поучиться?» Главный махнул рукой и открыл лежавший рядом отчет. «Первый вопрос» в отчете упоминаются два гигантских источника излучения, предположительно, облака Дайсона. Это уже подтвердилось, верно? Докладываю вам, что после того, как мы наблюдали два аномальных источника излучения с телескопа ФЭСТ, мы подтвердили существование двух небесных тел с помощью двух больших телескопов ВЛА и ВЛБА в Соединенных Штатах. Одно из них находится на расстоянии 1,4 тысяч световых лет от Солнца, другое на расстоянии более 9,6 тысяч. Источники излучения определенно существуют, но с нашими наблюдательными возможностями мы пока не можем определить, правда ли это облака Дайсона, но теоретически такая вероятность очень высока. Только американская обсерватория подтвердила, а наша собственная что не могла, это у нас нет такой большой антенной решетки. Ван Хэйчен не совсем понял ход мыслей главного. Чувствительность сигнала фаста выше, но угловое разрешение намного ниже. Мы можем судить о содержании сигнала от источника, но где именно он находится, сказать трудно. Неужели он беспокоится, что иностранные обсерватории предоставили нам поддельные данные? Внезапно подумал Ван Хэйчен. Обдумав эту мысль, он добавил. Кроме того, эти источники также засек космический телескоп Спитцер. В отчете объекты называются неизвестными крупными небесными телами. Но первооткрыватель, то есть вы, считает, что это могут быть облака Дайсона, иными словами, искусственные небесные тела инопланетной цивилизации. Насколько это вероятно? Открыв рот, Ван Хейчен внезапно вспомнил наказы директора. «Мы думаем, что это очень вероятно, но погодите, позвольте мне убедиться, что я вас правильно понял. Вы верите?» что в космосе есть две сверхцивилизации, которые могут создавать искусственные небесные тела, покрывающие звезды, и эти тела больше всей Солнечной системы. Так? Но но неужели из ничего можно создать настолько огромный объект? Прямо как звезду смерти в «Звездных войнах»? Звезда смерти. Ван Хейчен мгновение завис, а затем затряс головой, как монашеским барабанчиком. Диаметр Звезды Смерти всего... Он привычным движением достал смартфон и поискал его. 120 километров. Диаметр сферы Дайсона почти в 2 миллиарда раз больше. Если представить, что сфера Дайсона размером с Землю, то Звезда Смерти, вероятно, была бы не больше атома. Атаковать сферу Дайсона Звездой Смерти все равно, что в Солнце плевать. На спокойном лице главного на мгновение отразился шок. Но он быстро спрятал эмоции. Иван Чен мог его понять. Это было самое известное гигантское абсолютное оружие в научной фантастике. Если допустить, что оно существует в истинной бескрайней вселенной, то не считалось бы даже пылинкой. Главный молчал около минуты. Иван Чен и Бай Хун естественно не смели прерывать его размышлений. Вы сейчас хотели что-то сказать? Говорите. Спасибо вам, я хочу сказать, что суть открытия не в этом. Не в этом суть, задумчиво протянул лидер. А в чем? Ван Хайчен подошел к стоявшему сбоку компьютеру, включил проектор, и в левой части экрана появились две звездные карты. Даже не специалист мог с первого взгляда понять, что два изображения представляли собой одну и ту же область, но с разным цветовым фильтром. В центре верхнего красовалось облако черного небытия, а в центре нижнего — Облако яркого, насыщенного красного цвета. Это фотография одного из смоделированных нами облаков Дайсона. Сверху эффект видимого света, а внизу в инфракрасном излучении. Очевидно, что облако Дайсона поглощает видимый свет, поэтому оно темное. Но из-за тепла и излучения возбужденного водорода имеет относительно сильную характерную спиральную линию, которая представляет собой радиолинию водорода длиной 21 см. Ван Хэйчен щелкнул мышкой, и на экран скользнули вправо две другие фотографии. За 24 часа до того, как была сделана фотография слева, то есть по данным собранным ФАСТом в том же секторе неба в прошлый раз, мы синтезировали фото справа. Если на верхней левой фотографии область была темной, то на правом верхнем фото светилась крошечная звездочка. Контраст внизу был еще более заметен. Снизу слева огромная яркая инфракрасная область, а снизу справа полная чернота. Объясните, только и сказал главный. 24 часа назад этого облака Дайсона не существовало. В этой области можно было видеть звезды, которые находились там изначально. На то, чтобы построить облако из ничего, потребовалось менее 24 часов — Его радиус составляет по меньшей мере 50 астрономических единиц, то есть 50 расстояний от Земли до Солнца. Мы сейчас не можем понять технологию создания искусственных тел такого масштаба. Все равно, что построить миллиарды космических станций размером с Землю. Я полагаю, что это истощит весь материал в той галактике, считая все планеты, метеориты, астероиды, кометы и пыль, считая все. Продолжайте. Это первый ключевой момент. Каким образом система, для создания которой необходимо столько материала, за короткое время полностью сформировалась из ничего? Будь это цивилизация, с нормальным развитием, как она могла не давать о себе знать сутки назад, а потом внезапно закончить строительные работы? Должен был быть процесс. Процесс, при котором электромагнитные сигналы в районе спутника медленно изменялись бы по мере строительства облака. 24 часа назад ничего не было, а в следующий миг, бац, и кто-то построил облако Дайсона. Волосы Ван Хейченов стали дыбом. Не дожидаясь ответа главного, он увлеченно продолжил. Бай Хуньюй, вот она, моя студентка, выдвинула гипотезу о внеземной жизни, жизненный цикл которой быстрее нашего. Она, возможно, даже не углеродная. Наша секунда — это их год, так что за наши сутки они прошли тысячи лет технологического развития. Мы считаем, есть возможность, что за 24 часа они прошли весь путь от первобытных времен к технологической эре полного освоения облака Дайсона. Это может объяснить только научно-техническую основу, но не проблему инженерного строительства. Чтобы транспортировать такое большое количество материала в течение суток, ресурсы и энергия, которые необходимо потреблять, даже ускорение и замедление перемещения самого материала, превысят пределы запасов этой галактики. И этого будет недостаточно чтобы погасить их солнце». Главный открыл рот, но Ван Хэйчен слишком перевзбудился от собственной речи. К этому времени он совершенно забыл о разнице статусов и прижал ладони друг к другу в умоляющем жесте, призывая главного помолчать и послушать. И с этими облаками все одинаково. Они внезапно появились в течение 24 часов. Не было никакого процесса. Их обнаружили уже гигантскими источниками инфракрасного излучения. Самое парадоксальное, что обе сферы Дайсона были обнаружены в один и тот же день, и 24 часа назад у них не было сигнатуры инфракрасного излучения, что слишком ненормально. Даже если облако Дайсона можно создать за 24 часа, невозможно, чтобы на расстоянии тысяч световых лет друг от друга одновременно взрывным образом возникли две инопланетные цивилизации, и обе построили облака Дайсона, продолжил его мысль главный. «Не-не-не, нет, не так. Вы совсем не поняли». Сидевший сбоку секретарь Чен несколько изменился в лице и тихонько пнул его пару раз. «Ничего-ничего, говорите». Главный совершенно не возражал. Из «Извините, я не то чтобы...» Ван Хэй Чен только сейчас осознал собственную бестактность. «Смелее». Мы получили два неожиданных сигнала в один и тот же день, но это не значит, что оба облака должны были появиться во Вселенной одновременно. Ближнее находится более чем в тысячи световых лет от Земли, а дальнее более чем в 9,6 тысячах световых лет. Разница в расстоянии между ними составляет более 8 тысяч световых лет. Электромагнитные сигналы распространяются со скоростью света и требуется время, чтобы они достигли нас — Это звучало как проклятие, одно лишь упоминание о котором пустило по спине Ван Хэйчена орду ледяных мурашек. Хотя главный восседал на стуле с предельно величественным видом, от такой новости его величественность заметно застыла. Главный тоже понимал подтекст этой новости. Сигнал от ближайшего облака шел до Земли больше 1400 световых лет, а от дальнего – более 9600 световых лет. Давайте Предположим, что оба облака действительно были построены с нуля за сутки. Как же случилось, что эти два сигнала, разделенные восемью тысячами световых лет, вдруг так удачно прибыли на Землю в один и тот же день? Ван Хэйчен совершенно забыл, что разговаривает с кем-то. Он настолько увлекся, что даже помогал себе жестами. Он больше не объяснял, кому-то он разговаривал сам с собой. Почему, на каком основании, как же так, не может такого быть». То есть вы имеете в виду, что все эти открытия неспроста. Эти сомнения не включили в отчет об открытии. Главный откинулся назад, взял отчет и вновь пролистал его, ожидая продолжения. Аван Хэйчен в это время замолчал. Была причина, по которой его домыслы и страхи в отчет не попали. Как он мог взять на себя ответственность и прямо сказать главному о возможных последствиях, о которых он даже не посмел упомянуть официально? Главный внимательно просматривал текст и только спустя пару минут заметил, что Ван Хэ Чен не решается говорить. «В чем дело?» – спросил он. «Рассказывайте». Я главный приветливо улыбнулся. «Это же не пьеса про цинский двор. Неужели до сих пор нужно вступление про недостоин я, увы, не сносить мне головы? Сколько лет прошло с основания нового Китая?» «Это всего лишь мое безумное предположение». Главный отложил отчет и молча посмотрел Ван Хэйчену в глаза. На лбу у того немедленно выступил пот. Он опустил взгляд и не смел смотреть на начальника. От безмолвного давления у него затряслись ноги. «Не за 24 часа», — пробормотал он, опустив голову. «Говорите громче». «Дело не в том, что случилось с этими двумя телами за последние двадцать четыре часа». Ван Хэйчен, наконец, поднял голову и собрался с духом. Дело в том, что за последние 24 часа случилось с нами. С нами? Да. С нами. С нашей Солнечной системой. Это то, что произошло с информацией, полученной нашей Солнечной системой за сутки, а не то, что произошло на расстоянии 9000 и 1000 световых лет. Странные изменения в сигнале «60К излучения черного тела» — это всего две короткие строчки в отчете. По мнению составителей презентации, ценность этого по сравнению с инопланетными цивилизациями не стоила упоминания. Главный был не слишком впечатлен, и только после слов Ван Чена снова пробежал по ним взглядом. «Совпадение этих открытий настолько ненормально, что я не думаю, будто его можно объяснить информацией о, собственно, облаках. У меня есть стойкое ощущение», что ответ кроется в этом странном сигнале излучения черного тела. Эта штука!» Ван Хэй Чен стиснул зубы и озвучил свое странное стойкое ощущение. «Кажется, эта штука находится за пределами Солнечной системы и посылает нам сообщение». Его голос становился все тише и тише, пока, наконец, совсем не стих. Сказав это, он снова испуганно опустил голову. «Отправляет сообщение?» Главный внимательно перечитал два коротких предложения. Но если это похоже на телеграмму, то у нее должно быть содержание, так ведь? Вы хотите сказать, что 60К излучения черного тела является частью передачи, ровно как и сигналы от двух облаков Дайсона? По крайней мере, они связаны. В таком случае я предложу Академии наук рассматривать этот вопрос как первоочередной. Если у вас возникнут какие-либо трудности — Они сделают все возможное, чтобы помочь вам их преодолеть. Когда они вышли из конференц-зала, директор Лив взволнованно произнес. «Прекрасная работа. Прямо очень красиво. Высший бал». Ван Хэйчен через силу улыбнулся. Он поднял голову и взглянул в ясно-голубое чухайское небо. В вечно затянутом смогом Китая такое встретишь нечасто. Но сейчас глаза Ван Хэйчена видели в нем лишь бесчисленных призраков – Он не сказал обо всех своих тревогах, потому что те были слишком абсурдны. Озвучь он их. Все обратилось бы в шутку. Главный, скорее всего, посмеялся бы и решил, что впустую потратил полдня, выслушивая бред сумасшедшего, а директор с секретарем непременно отправили бы доцента проверить мозги. Чем больше его разум твердил, что идея нелепа, тем сильнее крепла уверенность. Чем больше он заставлял себя не думать так, тем назойливее становилась мысль, и тем увереннее он заходил в тупик». Может быть, с самого рождения человечество звездное небо, которое мы видим, запрокидывая голову, было фальшивым? Большая медведица, полярная звезда, туманность Андромеды М31, спиральная галактика треугольника М33, планетарная туманность М97 и окруженная планетами звезда Пегаса 51. Их, возможно, нет. Есть только их электромагнитные и гравитационные сигналы. Да даже если они существуют, то прошло много времени с тех пор, как эти сигналы вошли в горизонт событий Земли, и мы никак не сможем узнать, какими они были в то время, какая разница, есть они или нет. Может быть, вся информация из космоса, которую получают люди, поддельная? Гравитационные волны на расстоянии сотен миллиардов световых лет, инфракрасное излучение, которое затухает, оставляя лишь крошечные следы, фоновое 3К-излучение, равномерное во всех направлениях, Гигантская сверхновая, взорвавшаяся и коллапсировавшая в черную дыру 3000 лет назад. Все подделка. Все, что изучается в астрономическом мире, есть иллюзия, сотканная призрачными богами. Быть может, никогда не было никакой вселенной, родившейся в результате Большого взрыва 13,7 миллиардов лет назад. И все в далеком космосе, недосягаемом для человека. фальшивое. Все электромагнитные сигналы. Все гравитационные деформации, все высокоэнергетические частицы, все искусственное, все пространства, которых человек не коснулся собственной рукой и которых не достигли космические корабли, не существуют. Есть только ложные сигналы, выдуманные и сплетающиеся во вселенную небытия. Или нет? Нет возможно пространства, которого достигли человеческие корабли вообще нет? Возможно, Вселенная изначально и представляла собой квадратную Землю внутри небесной сферы. Просто по мере того, как люди наблюдали все больше и больше вещей, боги постоянно латали этот фальшивый мир, чтобы прорехи в нем не разрастались. Ван Хаечен вспомнил карикатуру, где бог в бешенстве орал на ангела. «Как так ты еще не нарисовал карту с разрешением 5000к? Галилей вот-вот демонтирует свой телескоп и тогда увидит, что звезды в небе — это мозаика». Он почему-то вспомнил старшекурсника в их особой группе одаренной молодежи при научно-техническом университете, которого звали Нинбо. В конце концов, тот бросил все и постригся в монахе. Граница между иллюзорным и реальным в голове Ван Хэйчена все больше размывалась. Возможно, не только наблюдаемая вселенная. Возможно, даже все, что он видит и чувствует, вообще это фальшивый сигнал. А сам он просто мозг в каком-нибудь жбане, у которого даже тела нет. Если бы не телефонный звонок, раздавшийся в этот момент, остаток жизни Ван Хэйчина мог бы пойти совсем по другому пути. Звонил хозяин квартиры с вопросом, согласен ли он с увеличением цены за квартиру.